Глава шестая Даже не думала, что после всего случившегося вообще засну. Но едва голова коснулась подушки, меня выключила. Проспала до самого утра без снов и проснулась от какого-то шороха. Первой мыслью с пробуждения было «не выключила кофеварку», и она всю ночь тарахтела, выкипая и проливая остатки кофе на плиту. Потом накатила волна осознания новой реальности, и вторая мысль стала – Тролль. Он вернулся и собирается напасть. Именно это и заставило меня подскочить на постели и завертеть головой в интуитивном жесте, вскинув ладони. Уж не знаю, что конкретно я собиралась делать со своими ладонями, но, видимо, память тела точно знала, как поступать в случае опасности. К моему огромному облегчению источником шороха оказалась не кофеварка и не тролль. Возле платинового шкафа, большого и белого, который вчера в темноте не очень-то разглядела, возится какая-то девушка. Светлые кудряшки торчат из-под чепца, юбка пышная. Она чем-то напомнила чехол на чайник, какие в моем деревенском детстве имелись в каждом доме. э доброе утро!» — проговорила я, спуская стопы на холодный пол. Девушка подпрыгнула, она определенно не ожидала, что с ней заговорят, и развернулась ко мне с выпученными глазами. «О, Лордин Шайн!» — залепетала она, — «Простите меня, я не хотела вас будить! Пожалуйста, не сердитесь! Я принесла вашу одежду! Я сейчас уйду!» Искренний испуг и трепет девушки меня смутил. Не привыкла я к такому раболепию. Конечно, социальное неравенство было и в моем прежнем мире, но лично у меня после одного случая робости не вызывало ни начальство, ни проверки, ни министр, если бы вдруг его встретила. Этот случай в голове всплыл сам». Яркий и четкий, будто вчера, когда на медсестру, которая приходила делать массаж детским пяточкам, наорала наше заведующее. То ли время процедур ей не понравилось, то ли ее любовник недостаточно старался, и заведующая сливала свое недовольство на всех и вся. Я думала, медсестра перепугается. Во всяком случае, большинство наших девочек эту мигеру побаивались. К моему удивлению, медработница выслушала обличающую тираду заведующей со спокойным лицом. потом произнесла. «Вы закончили?» И пока та, обалдев от такой наглости, хлопала приклеенными ресницами, заключила мирно. «Мы в этом мире на равных правах!» После чего с невозмутимым видом развернулась к такой же оторопевшей девочке администратору на проходной и, сообщив, что завтра придет в то же время, ушла. Поведение медсестры меня вдохновило, а фраза запомнилась. Поэтому сейчас дрожание этой девушки мне было совсем не нужно». Эй, успокойтесь, сказала я, слезая с кровати и кутаясь в одеяло, потому что из окна тянет утренней свежестью. Все нормально, а вы одежду мою зачем забирали? Глаза девушки стали еще круглее, она проговорила растерянно. Но как же почистить? А, протянула я, к местным обычаям и привычкам еще придется привыкнуть. Кто знает, как у них положено одеваться, переодеваться. За короткую неловкую паузу, которая повисла между нами, я успела разглядеть лицо девушки. Совсем еще молоденькая, лет семнадцать-восемнадцать от силы. Лицо в бледных веснушках, глаза голубые, оленьи. протянула она и помялась, будто не знает, с чего начать. Я испытывала не меньшую неловкость. Она хотя бы находится в родном мире, а я на ходу придумываю, как выкручиваться буквально при каждом шаге. «Что-то не так?» — спросила я. «Нет-нет!» поторопилась сообщить девушка, «все хорошо, просто... что?» «Вы спали прямо так?» Я бегла, оглядела себя. Спать я улеглась сразу после того, как вытолкала за дверь Айса и натянула какую-то еле прикрывающую бедра маечку, которую нашла в одном из комодов. «Не голые, на том спасибо!» «Эм...» — отозвалась я. «Да, а что?» «Нет-нет, ничего!» «Говори же!» — настояла я. По ее тону и так ясно, что-то выбивается из ее привычного мира, и в моих интересах побыстрее выяснить что. Просто «Ну? Разве можно спать в Исподнем?» Исподнее, если верить моей памяти, это вроде нижнего белья в страдавние времена. Видимо, здесь его называют так же. И, судя по выражению лица служанки, я с этим Исподним делаю что-то не то. Но я не растерялась. «А в чем же еще спать?» с настойчивой уверенностью сказала я. «Ну...» — протянула девушка. «Обычно лордин, и вообще все девушки спят в спальных нарядах». Что за спальные наряды, я не подозревала. Но если играть, так играть до конца. Я проговорила. «Терпеть их не могу!» «О!» — впечатлилась служанка, а я добавила для убедительности. «Во время сна тело не должно быть ничем сковано и стеснено, кожа должна дышать». «Можешь считать это моей блажью!» Девушка похлопала светлыми ресницами. Показалось, даже веснушки на ее щеках стали ярче. Но она кивнула. «Как будет угодно, лордин шайн!» «Ну вот и договорились!» Я выдохнула. «Пошли дела кое-как!» Стараясь не смотреть на служанку, я шмыгнула в ванную, надеясь, что девушка уйдет. Но когда я, приведя себя в порядок, вернулась в комнату, она все еще смиренно стояла возле шкафа. Я удивилась. «А ты чего тут?» Она растерянная и робко отозвалась. «Ну, жду, когда вы закончите утренний туалет». «Э, зачем?» — не поняла я. «Чтобы помочь вам одеться», — само собой разумеющимся видом сказала служанка. Первым моим порывом было отправить ее подальше. Будут еще всякие незнакомые девушки лапать меня. Но потом подумала, что помощь мне действительно может понадобиться. То, как я вчера вылезла из одежды, пусть и от стресса плохо помню что и как, немного намекает. влезать в нее обратно самой может быть проблематично. «Ладно», — согласилась я. И правильно сделала. Потому что процесс облачения в эти камизы, брюки, юбку, корсет, какие-то заклепки-подтяжки растянулся минут на сорок. Закончили как раз, когда большие механические часы в белых вензелях на стене показали без пяти восемь. «Лорд Тариан приказал подавать завтрак к восьми», — сообщила девушка. «Угу», — отозвалась я, — помня, что он просил прийти в гостиную к этому времени. Позволив девушке распахнуть передо мной дверь, я вышла в коридор и под ее сопровождением пошла в гостиную. Мысли бегали вспугнутыми зайчатами. Как мне вообще теперь быть? Одно дело влиться в новый мир, пусть и магический, если честно, мне он нравится даже больше, чем прежний. Не знаю, такое ощущение, что я дома, и что прежняя жизнь — результат какой-то случайности. Но ведь за мной гоняются какие-то тролли. Или не за мной... а я всего лишь случайный объект, в любом случае это немного напрягает. Как и то, что моим напарником по магистрариуму являются три обаятельных, и привлекательных мужчины, один другого ярче, при этом не знаешь, куда от них деться. С такими мыслями я вошла в гостиную, где за столом уже сидит Айс. Он поднял на меня взгляд и встал. Пару секунд мы просто смотрели друг на друга. Я не знала, как следует реагировать, приседать в поклоне, салютовать, может, танец какой-то приветственный сплясать. поэтому просто улыбнулась. «Салли, ты свободна!» — обратился к девушке Айс и указал на пустой стул возле себя. «Садись, нам сегодня долго ехать!» Облегчение, которое я испытала, наверное, оказалось слишком заметным. Айс усмехнулся краем губ, а когда служанка по имени Салли ушла, я села на мягкий стул и выдохнула. «Не думала, что просто умыться и одеться окажется целой процедурой!» «А ты еще и хотела ехать в свое жилье», — заметил Айс, открывая серебряную крышку на одном из блюд. Под ней оказалась ароматная каша с клубникой. «Да, пожалуй, я погорячилась», — согласилась я. «Что надо сказать?» — спросил Айс и посмотрел на меня, как игривый кот, напомнив баскета. Я покривилась. Слишком навязчиво он намекает на свою полезность и исключительность. И это при том, что это он зажал мне рот в переулке. И все же он единственный, кто в курсе моей истории», — и он прав. «Спасибо», — хмуро отозвалась я. «Можно и по ласкови», — ухмыляясь, заметил он и положил мне в тарелку несколько ложек каши. «Я с утра голодная и злая», — проговорила я и взялась за ложку. «Тогда поешь», — с усмешкой порекомендовал Айс и подвинул ко мне блюдо с пирожными и налил в бокал, кажется, сок. Ела я молча и сосредоточена. Во-первых, есть действительно очень хотелось. Со вчерашнего дня вообще-то не помню, когда ела». Во-вторых, многозначительные жгучие взгляды Айса наталкивали на совсем не гастрономические мысли. А если и гастрономические, то обязательно с клубникой и сливками. А это вообще не вписывалось в картину мира приличной воспитательницы. Хотя, с другой стороны, теперь я не воспитательница, а маг-инспектор. Кто знает, что в этом случае понимается под приличиями. Я дернула сама себя. Что за мысли? Может, конечно, прежний Риана Шайн... В этом теле и была более смелой в вопросах общения с мужчинами, но я предпочитаю субординацию. Во всяком случае, пока не выясню, что к чему. Пока жевала вкусную, в общем-то, кашу, из-под бровей поглядывала на Айса. Он тоже молчит, ест неспешно, даже немного вальяжно. Ну, конечно, почему нет? Он живет в роскошном особняке, один, вокруг бегают служанки. Почему бы не повальяжничать? «Долго будешь пялиться?» — спросил он, не поворачивая головы. — Я чуть не подавилась. То есть он все это время знал, что я за ним слежу? — Совершенно не пялюсь, — соврала я, потому что не хотела казаться любопытной сорокой. — Ого! Значит, у меня на лице крошки прилипли? — Почему? — Потому что ты уже окосела, таращась на него. Его тон моментально выгнал из меня крохи терпения и самообладания. Я отложила ложку и, пытаясь вернуть себя в порядок, сделала несколько глотков сока — Он оказался прохладным и кисловатым. «Может, мы начнем сначала?» — предложила я, решив, что это будет лучшим вариантом. «Начнем что?» — переспросил Айс и, наконец, повернул голову ко мне, вперившись голубыми льдинками в меня. Я даже на секунду растерялась, но потом взяла себя в руки и ответила. «Знакомство!» «Мы уже познакомились?» — сухо отозвался Айс. «Разве не знала, что время обратно не возвращается?» Теперь уже я фыркнула. Этот красавчик-блондин действительно айс. В том смысле, что ледяной, как снеговик. Никакого понятия о метафоре. И все же снова попыталась наладить общение. В конце концов, он ведь мне помогает. И гораздо лучше быть с ним в хороших отношениях, чем постоянно сражаться на сосульках. Я выдохнула и сказала. «Имею в виду, что давай попробуем разговаривать без вот этих твоих наездов. Мне и так непросто. И очень стараюсь». «Стараешься?» переспросил он, и я опять уловила в его голосе иронию. Но на провокацию не поддалась. «Да, стараюсь», — ответила я, «и намерена делать это и дальше, с твоей помощью или без нее». «Смотрю, вчера без моей помощи ты далеко ушла», — напомнил он, явно намекая на ситуацию с троллями. «Да и вообще со всем остальным». Разумеется, он был десять раз прав, но что-то это поведение не очень напоминало искреннее желание помочь, «Хотя, возможно, здесь замешано что-то другое». «Слушай», — сказала я решительно, «не знаю, как вы там раньше общались с Ирианной, но я не дам над собой издеваться и помыкать. Я тебе благодарна. Очень. Но это не дает тебе повода меня шпынять, ясно?» Брови Айса сдвинулись. Лицо приобрело какое-то неоднозначное выражение. То ли злится, то ли разочарован, то ли еще что-то. Но самое жуткое, он снова начал ко мне приближаться. Я отклонялась, как могла, — пока не уперлась в спинку стула. Но даже тогда он не перестал надвигаться, как ледяная туча. Рука его отвелась куда-то в сторону, а у меня мелькнула мысль. Сейчас ударит. Просто вот возьмет, залепит по лицу. А я ничего не успею сделать. Вот тебе и магический мир. И когда его рука дернулась, я зажмурилась, ожидая удара. Все мое нутро сжалось, а кожу на щеках закололо, будто по ней уже хлестнули сильно и с оттягом. Но вместо удара я вдруг ощутила... Прикосновение чего-то мягкого к самому уголку губ. От неожиданности я раскрыла глаза и увидела лицо Айса совсем близко от своего. Взгляд все такой же непонятный, в голубой радужке блестят льдинки, а он промакивает мне губы бархатной салфеткой. На мой ошалелый взгляд он ответил. «Каша!» Я только и смогла что выдавить. «Что?» «Каша!» — повторил он, отклоняясь обратно и кладя салфетку на стол. Ты заелась, как поросенок. Если будем обедать на людях, а мы, скорее всего, будем, тебе стоит лучше следить за своими манерами. Пока я, не веря своим глазам, хлопала ресницами, Айстариан вытер мне губы, потому что я заелась. Мамочки, позор какой! Он допил остатки сока из своего стакана и промокнул губы, затем поднялся. «Ладно, Ириана», — сказал он, — «надо ехать. Сегодня выходной, но ситуация с троллями меня беспокоит, так что наведаемся в магистрариум». Дилижанс полетел над мостовой быстро, и, кажется, с легким свистом. Я старалась не смотреть на Айса, слишком неоднозначные между нами получились взгляды. К тому же я все еще не имела понятия, в каких отношениях состояли прежние Ирианна и Блондин. Поэтому с чистой совестью таращилась в окно. А посмотреть было на что. Если вчера меня везли в потемках, и мощенные улицы освещались только фонарями и звездами, то сейчас, при солнечном свете, я с удовольствием наблюдала, как мимо проносятся домики с цветочными горшками на внешней стороне подоконников, какие-то парящие лавочки в крошечных скверах, редкие прохожие. Атмосфера напоминает мир в волшебном кино. Хотя о чем я, это и есть мир полный магии. В какой-то момент мне показалось, что едем мы не так, как вчера, даже несмотря на то, что вчера было темно. «Это другая дорога?» — спросила я. «С утра прилетал глашатой». Но я перебила, чтобы сразу уточнить. «Глашатый? Прилетал?» — повисла короткая пауза. Мне пришлось оглянуться на Айса, который, как оказалось, уперся плечом в стенку дилижанса и, скрестив руки, смотрит на меня. Стало немного не по себе, я опять наедине с этим голубоглазым красавчиком, поведение которого не всегда понятно. Если дома или в магистрариуме хотя бы есть где развернуться, то тут мы зажаты границами дилижанса. И все же, кое-как справившись со смущением и растерянностью, я повторила — «Ну?» Айс, не торопясь, все же ответил. «Глашатая Ландагора! Феи! Они, если ты не в курсе, имеют крылья и очень любят ими пользоваться!» «Да откуда же мне быть в курсе?» — съязвила я. «Если он решил дерзить, я терпеть тоже не буду». «Может, если бы вникала побыстрее, была бы в курсе?» — снова поддел Айс. «Я даже не поняла, он издевается сейчас или серьезно считает, что у меня было на это время?» поэтому проигнорировала вилку и перешла снова к вопросу. — Так и что сказали твои глашатые? Айс хмыкнул. Мой прием не остался незамеченным, но ответил. — Что на улице, по которой летели вчера, зачаровывают новые люминары? — Это типа фонарей? — уточнила я. — Типа фонарей, — согласился Айс, даже не обратив внимания, что я его перебила. — Поэтому объезжаем через мост. — Мост? — А ты в окно глянь! предложил Айс и кивнул мне за спину. Когда обернулась и уставилась в окно, аж охнула от удивления. Чего-чего о такой красоты увидеть не ожидала. Мы плавно летим над каменным мостом, уж не знаю, по каким законам построенному, потому что он довольно широкий и длинный, причем весь брусчатый. Что-то подсказывало, что поддерживать его в висячем положении может только магия. Но это не главное. Внимание мое приковало широкая серебристая лента воды за его краем, которая вьется куда-то за горизонт. Солнечные лучи бросают блики на рябь, и от этого в салоне дилижанса световые зайчики. «Ух ты!» — честно впечатлилась я. «Река Ланда!» — с какой-то гордостью сообщил Айс. «Почему то не думала, что здесь могут быть реки, дилижансы и вообще? Считала, что Ландогор — недоразвитый город, вроде у свара, на севере пламенных земель?» — фыркнул Айс. Ни про Усвар, ни тем более про пламенные земли я знать не знала, поэтому просто промолчала. Айс добавил с гордостью. «Ландагор — один из самых развитых городов всего Алмазного королевства, и я очень рекомендую тебе поскорее восполнить пробелы в истории. Слишком ты отличаешься от прежней Ирианны». Последние слова он произнес с каким-то странным нажимом. и «Я снова не поняла, что за этим скрывается». «Я постараюсь», — отозвалась я, — «А что мне еще оставалось? Он ведь прав. К тому же мне действительно хотелось побыстрее вжиться в новый удивительный мир, который по непонятной причине кажется моим. Возможно, все дело в каком-то родстве с прежней хозяйкой тела. А может, еще что-то? Но какая разница? Главное — вжиться». Остаток пути до магистрариума проделали молча. Когда поднимались по мраморным ступенькам ко входу, удивилось, как много людей на площади перед ним. «Выходной», — сообщил Айс, — поднимаясь справа от меня. Горожане надели лучшие наряды и пошли на прогулки. Вечером ломанутся в чародейские клубы и танцевальные лобби о фей. «Прям как у нас», — заметил я. «Правда, вместо чародейских клубов у нас бары, но и фей нет». «У нас?» — отозвался блондин. «Для тебя теперь это Лондогор и Алмазное Королевство. Имей это в виду, и не ляпни где-нибудь случайно». «Да помню, я помню», — фыркнула я. То, что он постоянно тыкает меня вовсю, как котенка, начало раздражать. Может, я, конечно, и не до конца пока разобралась, но я справлюсь. Девушка, которая способна занять 30 человек детей на полдня, причем так, что все они сосредоточенно ковыряются над своими делами, как-нибудь справится с перипетиями нового мира. Решительно настроившись на свершение, я распрямила спину, но когда Айс открыл передо мной дверь, весьма учтиво, кстати, вход в магистрариум перегородил... Синеглазый ястреб. По какой-то странной случайности наши взгляды встретились. По его сапфировой радужке прошли световые блики, и я всеми клетками кожи ощутила волну холодка. Она прокатилась от шеи до самой поясницы и растеклась где-то внизу, щекочущей вспышкой. Почему-то он смотрел только на меня. На Айса даже не покосился. Спокойный, с прямой спиной, какой-то хищный. В черном камзоле и с заправленными за уши темными волосами. Веяло от него той мощью, которую такие, как он, никогда не демонстрируют. Она и так ощущается. Кажется, я невольно отшагнула, но наткнулась на Айса. На секунду показалось, что меня зажали между двух ледяных колод. Стоило больших усилий удержать себя в руках и не задрожать. Наверняка Ириана Шайн не дрожала при виде Рафаэля Сантана. «Лорд-майор Мак», — удивился блондин, — «вы в магистрариуме в выходной?» «Вы тоже здесь?» как-то отстраненно, и, продолжая сверлить меня внимательным взглядом, отметил майор Мак. «Отлично! Поедете со мной!» Он двинулся вперед, мне пришлось отойти в сторону, и пока я растерянно смотрела на его широкую спину, в то время как он спускался по ступенькам, Айс цапнул меня за локоть и потащил следом. Отпустил только тогда, когда я послала ему бешеный взгляд. Сам ведь говорит, надо вливаться. Вряд ли Ирианна Шайн позволяла вот так хватать себя за локти. «А что случилось?» Догнав майор Мага, спросил Айс. «Подозрительная активность огненных троллей на границе Алмазного королевства», — сообщил он. «Наш синий отдел направили разобраться с этим». Мы с Айсом переглянулись. «Об активности огненных троллей мы оба знаем не понаслышке. Я открыл рот, чтобы сообщить об этом лорду Ксантану, но Айс грозно на меня посмотрел и предотвратил мои слова». «А мы вам зачем?» Поедете со мной», — сообщил Рафаэль Ксантан. «Световая магия Ирианы может быть полезной». «И твои боевые навыки ледяного мага тоже!» «Но вы же маг второго ранга!» Напомнил Айс, который, очевидно, ехать никуда не хочет, и по какой-то причине не сообщать Рафаэлю о троллях тоже. «Ваша магия достаточно мощная?» «Я без тебя знаю, какая у меня магия!» Отрезал лорд-майор маг. «Это шанс для вас обоих проявить себя!» Айс поджал губы и замолчал. Видимо, аргумент был значимый. «Хотя по лицу вижу, ехать с лордом к Сантанам ему не хочется!» Личный дилежант майор-мага оказался больше того, в котором ездили мы до этого, раза в два. Обивка сидений, синего бархата, окна, декорированные золотой лепниной, под потолком в виде цветов световые пластины. И летел он гораздо мягче общественного, никаких кочек или воздушных ям. «Мы едем на границу королевства?» — все еще хмурый и недовольно спросил Айс, собираясь сесть между мной и майор-магом. Но тот взглядом указал ему на сиденье напротив. Глаза Айса полыхнули голубым, желваки заиграли, но он выполнил приказ, опустился на мягкое сиденье спиной по направлению движения. «Нет», — сообщил синеглазый ястреб, садясь рядом со мной, и я непроизвольно выпрямила спину, чувствуя его силу. «Туда я отправил группу для сбора проб магических следов и колдуна по ауре». Мы снова переглянулись с Айсом. «Нам колдун тоже все еще нужен». Блондин ведь собирался вызвать его для оцепления дома тетушки, чтобы туда больше не проникали непрошенные гости. — Тогда куда мы едем? Уже даже не скрывая раздражения, спросил он. — И почему нет Баскета? — Баскет улетел с группой на границу, — пояснил майор Мак. — А мы направляемся к Аракулу. При этих словах он повернулся ко мне и почему-то пристально посмотрел на меня. И внутри все ухнуло, а низ позвоночника защекотала легкая дрожь. Кажется, раньше лорд Ксантан Кориани такого внимания не проявлял.